Разговор в тоннеле. Сердце билось с бешеной скоростью. Я еще находилась под влиянием момента нашей внезапной близости с Лакстером, но на него грубо наложилось вмешательство кого-то третьего. «Так-так...» та — пробасил незнакомец. «Нам обещали только жену Терна, а тут еще один самоубийца пожаловал. Кто ты, новая жертва бездны?» Лакстер молчал. Он медленно пятился назад, сдвигая меня к неровной каменной стене. Ему было легче так контролировать ситуацию, обороняться. И когда я уперлась в твердую поверхность, коснулась спины оборотня. Было видно, что этот жест принес сыну Гордона облегчение. — Гордый, значит? — продолжил басить кто-то невидимый. Его невозможно было различить за ярким светом фонаря. «Так у нас все начинают говорить, даже оборотни, и ты заговоришь, лохматый!» Лакстер хмыкнул. «Я и не собирался отмалчиваться. Ты назвал меня жертвой бездны, а я не жертва. Мое имя Лакстер, я сын Гордона, Альфы Черных. Ты кто такой?» «Значит, из богатеньких». «Жаль, конечно. Почему же жаль? За искалеченное тело девчонки дают хорошее вознаграждение. А с тобой непонятно, то ли убивать, то ли папашки продавать живым». Судя по голосу, пришедший был ровесником Терна или даже немного старше. Ему было не занимать наглости. Но в Лакстере я не заметила испуга. Наоборот, он словно пытался меня подбодрить, расправив плечи. «А это я буду решать не с тобой». «А с кем же? С небесной волчицей?» — хохотнул Бас. Нестройным смехом ему ответили еще пять или шесть голосов. Лакстер удовлетворенно кивнул, словно и хотел услышать всех пришедших. Это разозлило предводителя. «Умный, значит! Это минус для жертвы бездны!» По голосу было понятно, что он хотел разозлить Лакстера, но, судя по уверенному ответу, ему это даже близко не удалось. «А это тоже будешь оценивать не ты». «А кто же?» — спросил Бас. Судя по плывущему звуку голоса, он повернулся к сопровождающим и получил в поддержку подобострастные восклицания. «И теперь я смогла их различить четко. Пришедших вместе с Басом было пятеро». Мне показалось, что для Лакстера это может стать важным. Я коснулась его спины и потом четкими движениями пальца сделала это шесть раз. Оборотень едва заметно кивнул. Теперь у меня было ощущение, что он удовлетворен встрече с неизвестными, что она его чем-то радует, можно сказать, даже кружит голову от восторга. Эту мысль я прогнала как несостоятельную. «Кому нравится быть дичью?» «Кто захочет быть в меньшинстве?» Но Лакстер был полон энтузиазма. «Решать будет твой главный. Судя по размеру вашего патруля и направлению движения, это Круон. Веди нас к нему, а там разберемся». Басовит ответ не понравился. Он его так разозлил, что пришедший повысил голос. Он еще не кричал, но отрывистые резкие слова разносились по подземелью, отдаваясь гулким эхом. «А это еще заслужить надо, Лакстер, сын Гордона. Ты мне только дополнительная обуза. Мой интерес – девчонка и вознаграждение за ее изуродованную тушку. Оставляй нам ее по доброй воле и проваливай, куда шел. Найди себе лялечку покрасивше и милуйся с ней на шелковых простынях. «Если ты и правда сын Альфы. А Круону дорога тебе заказана. Не принимает он чужаков. Обидели его сильно». Босовитый сделал шаг вперед. Фонарь качнулся. Меня тряхнуло от страха, но на Лакстера это не произвело никакого впечатления. Его напряженная спина осталась неподвижной. «Это Круон сам решит. Отведи к нему, и мы сами договоримся». И про лялечек, и про вознаграждение. «Не тебе решать!» — заорал пришедший. «Поход к Круону заслужить надо. То, что ты знаешь его имя, мне без разницы. Отдавай девчонку и проваливай. Возиться еще потом с твоим трупом. Прятать по туннелям, чтобы не смердел». «Так избавь себя от хлопот. Отведи Круону». «Может, никого и не придется прикапывать по углам и в распределительные ящики засовывать». «Ого!» — с преувеличенным восторгом ответил пришедший. «Да ты в нашем деле очень хорошо разбираешься, как я посмотрю. А кто тебя об этом разболтал? Не сам ли Круон?» Судя по реакции его товарищей, единства среди них по этому вопросу не было». Кто-то отозвался осуждающими возгласами, другие подхватили единодушно. Лакстер снова кивнул. «Мне показалось, что он это сделал для меня, чтобы поддержать и успокоить. Но мне легче не стало. Меня уже буквально колотило от страха, потому что изуродованной тушкой должна была стать я». «Нет. И любой вопрос я буду обсуждать только с Круоном». Голос Лакстера был твёрдым. Это ещё сильнее разозлило пришедшего. «Отойди в сторону! Отдай девчонку и проваливай!» – заорал он. «Нет!» «Я сказал, проваливай!» Теперь туннельное эхо, отражаясь грубыми словами, стало напоминать биение истеричной агрессивной птицы. Мне казалось, что она хлестала меня наотмышь по лицу. «Нет!» твёрдо ответил Лакстер. «Девушку я не оставлю ни при каких обстоятельствах. Она моя подопечная». «Подопечная?» протянул басом пришедший. Ему доставляло удовольствие глумиться над теми, кто слабее, кого меньше. Я это чётко слышала в интонациях. «Любовница она твоя, подстилка из-под чужого мужа». «И не надо мне тут развешивать свежесваренное по ушам. Оставляй ее и уматывай!» После этих слов угроза стала осязаемой. Я буквально чувствовала, как напряглись сильнее плечи Лакстера, как замолчали в ожидании приказа, сопровождающие Басовитова. «Нет». «Точно?» «Даю последнюю попытку, Черный». «Нет, я ее не оставлю», — отрезал Лакстер. «Ну, тогда...» Договорить человек с фонарём не успел. Не теряя времени, Лакстер кинулся вперёд.